Глава двадцать четвертая «Я туда не хочу», испуганно прошептала Мэриэн, когда лакей помогал им выйти из кареты. Взгляд Кэт скользнул к верхушке черных чугунных ворот, перед которыми они оказались. Ворота, сплошь в завитушках, наверху были украшены зубастыми драконьими головами. Коль и ограды были утыканы тыквами. Вырезанные на них причудливые рожи смотрели на дорогу, а с решетки свисали полоски тыквенной мякоти. За воротами простирались темные поля, сплошь засаженные тыквами. Среди вьющихся побегов и огромных листьев виднелись плоды, по большей части золотисто-оранжевые, но и мертвенно-бледные, желтовато зеленые или в ярко-красную крапинку. Были там тыковки-крошки, не больше у хакет а были великаны величиной с карету. Были тыквы гладкие и бородавчатые, круглые и длинные. Были и громадные, просевшие под собственной тяжестью, которые лежали в грязи, точно выброшенные на берег киты. Из леса наползал туман, покрывая землю серой дымкой. Хотя к и надела самую плотную шаль, холод пронизывал ее до костей. Кутаясь, она всматривалась в унылый пейзаж. Я и сама начинаю уже сомневаться. Вырвалась у нее. «Уедем отсюда!» – принялась упрашивать Мариен, ободренная признанием Кэтрин. «Купим тыквы на рынке, как все делают. Там, наверное, еще и дешевле выйдет. А еще лучше вообще не готовить десерт из тыквы. Чем хуже, например, персики? Уж их-то все обожают. Сейчас как раз сезон тыкв, а сезонные десерты всегда популярны». А про сахарные тыквы сыра Питера говорят, что они самые сладкие во всем королевстве. Ну, а почему бы не смородина? Сейчас ведь и сезон смородины. Или яблоки. Да вашей яблочной шарлотки нет равных. Кэтрин пожевала губу. Да, моя шарлотка хороша. Кивнула она. Вздохнула. А потом упрямо мотнула головой. Что за глупости? Мы здесь, и рецепт уже выбран. С какой же стать отступать? Он ведь фермер, правда? А значит, будет рад заработать. Вы уверены? Все это выглядит ужасно негостеприимно. Мэриэн показала глазами на жутковатые тыквы, торчащие на кольях. Ох, надо было обратиться за советом к опытному торговцу. Очень жаль, что ты заранее так настроена. Идем же, мы в миг покончим с этим делом. Калибри не успеет крылышком махнуть. С этими словами Кэт сделала шажок в сторону ворот. С северной стороны был виден маленький домик. Над трубой вился дымок, а в окно было видно, как пляшет огонь в очаге. Очевидно, хозяева дома. Она толкнула створку ворот, и та открылась с недовольным скрипом. «Ну хорошо. Едва слышно пробормотала Мариен: Погодите минуточку, я только надену капор». И она побежала к карете. Сцепив до хруста пальцы, Катрин ступила на тропинку, тянувшуюся вдоль тыквенного поля. Она чувствовала запахи растений и недавно взрыхленной земли, но еще тут неприятно пахло то ли плесенью, то ли гнилью. Кэт сморщилась. Трудно было представить, что эта земля может родить что-то хорошее. Но ничего не попишешь. Все вокруг только и говорили, что о знаменитых тыквах сыра Питера. Так часто бывает. Лучшая выпечка начинается с не совсем обычных ингредиентов. Она просто обязана победить в этом состязании. «У меня такое чувство, как будто мы вторглись сюда без разрешения». Дрожащим голосом сказала Мэриэн, закрывая за собой ворота. Кэт повернулась к ней, чтобы ответить, но секлась. Она никогда не видела у Мэриэн этого капора. Скромный, но необыкновенно милый, из крахмального синего муслина, который очень шел к ее глазам. Желтые, как подсолнух ленты, были завязаны под подбородком. «У тебя новый капор». Да, я вчера его купила в прекрасной мастерской шляпника. Мариен разгладила ленты. Кэт не поверила ушам. Не может быть! воскликнула она, пытаясь представить себе, как Мариен бродит по лавке, где она пила чай, стояла на столе и замирала от ужаса во время нападения чудовища. От чего же? озорно улыбнулась Мариен. Я просто не могла не заглянуть туда, наслушавшись про ваше чаепитие. К тому же никаких секретов я не выдала. Сейчас в городе только и разговоров, что о новом и удивительном магазине шляпок. Вот уж правда, этот мастер знает, как завлечь покупателей. Что скажете? Капор очень миленький, сказала Кэт. И ты в нем очень милая. Мэриэн скромно потупилась. Это, конечно, не самая изысканная шляпка из того, что было на витрине. Но мне показалось, что этот капор шит, как будто специально для меня. «Когда я его надеваю, то чувствую себя почти...» Она надолго замолчала. «Слишком надолго». «И как же ты себя чувствуешь?» Спросила Кэт. Мэриэн отвернулась. «Почти взбалмошный», — выдавила она. Кэтрин не сразу поняла, что ее подруга покраснела от смущения. «Мэриэн никогда не краснела». «Взбалмошный», — повторила Кэт. Глупо, конечно, я знаю, но вы все время видите эти сны о розах и лимонных деревцах. У маркиза такая богатая фантазия, он постоянно рассказывает фантастические истории. Даже чеширский кот и тот становится сам не свой, если речь заходит о тунце и сметане. Ну а у меня жизнь такая размеренная, только цифры и логика, прибыль и убыток. Практично безопасно. Вот я и подумала, хорошо бы позволить себе Помечтать. Разок. Ее пальцы теребили желтую ленту на груди. В этой шляпке мне кажется, что это возможно. Да, с воодушевлением продолжала Мариен. Сегодня утром меня уже посетила фантазия. Я вообразила, будто самостоятельно сбалансировала сальдо и спасла королевскую казну. И все королевство чествовало меня как героиню. Кэт слушала ее в полном недоумении. «Ты балансировала...» как канатоходцы в цирке? Да еще и сделала сальто? Ну как это могло спасти казну? Неважно. Здесь важна героическая часть. За всю жизнь я ни разу не представляла, что могу быть кем-то, кроме самой себя, обыкновенной простой служанки. О, Мэриэн!» Кэт потянула подругу за руку и обняла ее. «Я и понятия не имела, о чем ты думаешь, и с радостью разделила бы с тобой мои сны и мечты, если бы только могла». «Знаю, Кэт, и вы это делаете. Вы ведь делитесь со мной самой важной мечтой. Нашей мечтой». Кэт улыбнулась. «Да, сейчас мы стоим на пороге ее осуществления. Тыквы, состязания по выпечке и 20 золотых монет. Мне не обойтись без блестящего делового партнера. Ты и только ты решишь, как правильно распорядиться этими деньгами. Сама я наверняка наделала бы ужасных ошибок». «Конечно, наделали бы». Без намека на снисходительность подтвердила Мариен. Но «Ну, не бойтесь. Капор капором, но математику, он, кажется, у меня из головы не выбил». «Хорошо. Тогда пойдем и выберем самые лучшие тыквы. За мной». Девушки, подобрав юбки, осторожно направились к домику, выбирая, куда поставить ногу. Башмаки чавкали по жидкой, чуть ли не по грязи. Справа тянулся забор, точнее, то, что когда-то было забором – а теперь превратилась в ряд неровных полузгнивших досок со следами облупленной краски. За ним в стороне от большого поля находилась делянка, на которой, кажется, были видны следы недавнего пожара. Оттуда сильно тянуло дымом. Обугленные ветки были свалены в кучу вместе с почерневшими головешками, в которых с трудом угадывались тыквы. Там, где пламя лизало доски забора, краска пошла пузырями. Выглядела делянка заброшенной. Грязная тропка свернула к дорожке пошире, заросшей сорняками. Отсюда до домика было уже рукой подать. В мертвенной тишине раздавались только их шаги по гравию. Кэт, нацепив на лицо дружелюбную улыбку, постучала в дверь. Они подождали, прижимаясь друг к дружке, чтобы согреться. Но в доме было тихо, только потрескивали дрова в очаге. Кэтрин снова постучала погромче, но и на сей раз ответом ей была тишина. После третьей попытки она начала сомневаться, что Питер Питер и его жена вообще дома. Отойдя от крыльца, она хотела заглянуть в окно, но не тут-то было. Сквозь заросли тыквенных стеблей ничего не было видно. «Наверное, хозяев нет дома», – с облегчением выдохнула Мариен. Катрина смотрелась. Повсюду виднелись тыквы, выплывая из тумана, как гигантские пузыри. Она с трудом подавила желание схватить парочку и дать стрекача. «Слышите?» – спросила Мариен. Кэтрин наклонила голову и прислушалась. «Да, теперь я она услышала какой-то слабый звук. Вроде бы где-то пилили дрова. Зубья пилы со скрежетом вгрызались в дерево. Нужно пойти взглянуть». И она спрыгнула с крыльца. «Зачем?» – чуть не плача взмолилась Мариен, но все же поплелась за Кэт по скользкой грязной тропке сквозь заросли высоченных тыквенных стеблей. Обходя дом с другой стороны, Кэт заметила в лесу мерцание фонарей, сделанных из двух огромных тыкв с прорезями. Таких колоссальных тыквищ она никогда не видывала. Стебли, на которых они росли, были толще древесных стволов, а сами тыквы были высотой с домик Питера Питера, то что подальше и сама напоминала дом. В ней были вырезаны квадратные оконца, а сверху торчала труба. Там же был и Питер Питер. Стоя на шаткой лесенке у второй тыквы-великанши, он выпиливал что-то прямо в ней. Он был в грязном комбинезоне, его лоб блестел от пота, и он усердно двигал пилой вперед и назад, вперед и назад. Из прорези сочился рыжеватый сок, стекая вниз по бокатому тыквенному боку. Боясь испугать Питера, Кэтрин и Мэриэн дожидались, пока он закончит пилить. Наконец Питер повесил пилу на вбитый в стремянку гвоздь, силой надавил на выпиленный кусок и пропихнул его внутрь тыквы. Получилось окошко, такое узкое, что Кэтрин едва бы сумела просунуть в него руку. Внутри была видна волокнистая мякоть и семечки, свисающие с тыквенного потолка. Вокруг разлился аромат свежей тыквы. Прикрыв рот рукой, Кэтрин деликатно кашлянула. Питер так резко обернулся, что чуть было не свалился с лестницы, но хватился за побег, вьющийся по тыквенному боку. «Что вы тут забыли?» – рявкнул он. «Добрый день, сэр Питер», – Катрин сделала реверанс. «Извините, что потревожили вас, но я хотела купить у вас несколько ваших знаменитых сахарных тыкв. Завтра я буду участвовать в кулинарном состязании на черепашьем празднике и решила испечь пряный тыквенный пирог». Питер так на них посмотрел, что Кэт на миг показалось, что он готов распилить их обеих на кусочки. Ей стало жутковато. Но тут она встретилась взглядом с Мэриэн и улыбнулась ей ободряющей улыбкой, чтобы скрыть эти жуткие мысли. Схватив в пилу, Питер торопливо спустился. Он очень спешил, и Кэтрин удивила, как эта стремянка под ним не сложилась и не упала в грязь. Проносительный полубезумный взгляд злобных глазок так и сверлил девушек. Вызывая у них невольную тревогу, Кэтрин и Мэри, не сговариваясь, попятились. «Кто вас звал? Вы тут, они не ко двору? Я не желаю иметь дело с надутыми высокомерными индюшками вроде вас. Даром, что сам король пожаловал меня в рыцари. Фу ты, ну ты, пирога им захотелось и сладенькой сахарной тыквы. Так и вырастите ее сами, коли не побоитесь разок заморать свои белые ручки». Сбившимся как кузнечный молод сердцем, Кэтрин, не сводя глаз, ржавых зубьев пилы, отступила еще на несколько шагов и потащила Мариан за собой. «Я бы попросила». Непослушным языком выговорила Мариан, покраснев как рак. Она сама от себя не ожидала подобного героизма. «Не разговаривать с моей госпожой подобным...» Кэтрин сильнее сжала ей локоть, призывая замолчать, и Мэриэн явно почувствовала облегчение. «Прошу прощения за то, что вторглись на вашу частную территорию, сэр, но если я проявила хоть на чайную ложечку меньше почтения к вам, нежели следовало, то только из-за того, что вы сами ведете себя нелюбезно». У Кэтрин дрожали коленки, но она твердо решила не показывать этому неотесанному чурбану, что боится. «Я искренне полагала, что этот участок открыт для любого, кто хочет купить тыквы». «И если вы будете вести себя достойно, я могла бы оказать вам поддержку». Глядя на Кэт, Питер угрожающе оскалился. «Я... я не собираюсь злоупотреблять вашим терпением и не отниму много времени, но готова заплатить, сколько скажете, если вы просто покажете нам, где растут сахарные тыквы для пирогов. Сорвать их мы можем и сами». Ее речь была прервана громким звуком, как от удара. «Кэт обмерла» а потом заглянула за спину Питеру, туда, где лежала вторая великанская тыква с уже прорезанными окнами и дверью. Послышались и другие звуки, как будто кто-то царапал ногтями гнилую деревяшку. Это напомнило Кэт, как чеширский кот точил когти об изысканную обивку матушкиных кресел. Мэриэн тихо пискнула, прижавшись к подруге. «Что это было?» – спросила Кэт. «Вы о чем?» Удивился Питер, хотя Кэт могла поручиться. Он тоже слышал этот шум. И вдруг из тыквы послышались новые звуки, похожие на храп лошади, вставшей на дыбы. «Что там такое?» Кэтрин шагнула было к тыкве, но Питер, огромный как валун, преградил ей путь. «Неужто простые слова вам непонятны при всей-то вашей хваленой образованности? Я, кажись, ясно сказал, убирайтесь с моей земли!» Но... Кэтрин, Мэриэн потянула ее за рукав. Ему не до нас. Давайте просто уйдем. Кэт скрипнула зубами, но взгляда не отвела. С одной стороны, ей хотелось оттолкнуть Мэриэн я и отчитать мужлана за неподобающее поведение. С другой, она была благодарна Мэриэн за вмешательство и повод отступить. В громадной тыкве тем временем все стихло. Покосившись на нее, Кэт едва заметно кивнула. Простите, что побеспокоили вас! «Передавайте привет, леди Питер». «Я таких штук ей не передаю», – прорычал грубиян, но Кэтрин сделала вид, что не слышала. Под руку с Мэриэн она отошла к дороге, посыпанной гравием. Я не поспешили прочь, только камешки и жуки разлетались из-под ног. Когда они свернули за угол дома, у мэриен вырвался вздох облегчения. Она нервно вязала узелки на желтых лентах капора. «В первый и последний раз я пришла сюда с вами», заявила она, «в первый и последний раз». «Я и сама не хочу сюда больше приходить. Гадкий-гадкий человек, а эти странные звуки, что это могло быть?» «Какое-то животное, мне кажется», предположила Мэриэн, пожимая плечами. «Тыква с этими странными окнами напомнила мне клетку». «Но зачем, скажите на милость, держать питомца внутри гигантской тыквы?» Когда они добрались до обгорелого забора, Кэт вдруг остановилась как вкопанная. Ее внимание привлекло рыжее пятнышко среди Гарри. Мэрия оглянулась. «Что?» «Кажется, я вижу». Она замялась. «Подожди меня здесь». Заборчик оказался невысоким, так что Кэт, подобрав юбки, без труда через него перелезла. «Кэт?» Мэриэн с опаской оглянулась на дом Питеров. «Что вы делаете?» «Одну минуту». Она пробиралась по хлюпающей грязи среди пепла и клубков обгорелых тыквенных стеблей. В углу делянки громоздилась куча хвороста, порубленных на куски стеблей и листьев. Когда Кэт попыталась разгрести кучу, от ее прикосновения все рассыпалось и показалась та самая рыжая тыковка, которую она заметила с дороги. Сахарная тыква для пирога с яркой ровной кожицей. «Красотка, чудом сохранившаяся среди разрухи!» Улыбнувшись, Кэт достала спрятанный в башмачке острый кухонный ножик, взятый на случай, если пидор откажется помогать и предложит собирать урожай им самим, и перерубила упругий зеленый стебель, соединявший тыковку с ее раздавленными сестрами. Нежно прижимая к платью выпачканную сажи тыкву, Кэтрин пробралась назад к забору. «Вы с ума сошли!» – воскликнула Мариен. «Да он же убьет нас, если обнаружит пропажу!» «Не обнаружит! Этот участок явно собираются уничтожить!» «Ты только взгляни!» – Кэт подняла тыкву. Она просто, идя... Ой! Сквозь тонкую подошву башамака что-то острое больно кольнуло ей ногу. «Что там такое?» Мария нагнулась и вытащила что-то из-под жадно чавкающей грязи. Оказалось, Кэт наступила на что-то совсем маленькое. Такое маленькое, что легко уместилось у Мариан на ладони. Мариан поднесла руку к глазам. Это пони. Стараясь не наступать на больную ногу, Кэтрин придвинулась ближе и изумленно раскрыла глаза. Это был маленький скачущий пони на металлическом штырьке. Под слоем грязи виднелась позолота. «Карусельная лошадка, прошептала она, отводя глаза. Она узнала лошадку со шляпой карусели, которую на ее у шляпника надел лев, да так и не успел снять той самой шляпы, которая была на нем, когда Бармаглот уносил его в ночь.